Глава 37 Любовь Любовь. Состояние глубокой привязанности между живыми существами. Она пропала из виду. Рейв чувствует ее страх, ее замешательство и гнетущее одиночество. Их связь будто снова стала прежней, полноценной, и это пугает куда больше, чем он готов был бы признать. Ничего не может быть страшнее, чем играть в игру, правила которой тебе неизвестны. Он будто действует вслепую, никогда не знает наверняка, услышит ли Брайт, почувствует ли то, что она испытывает, или чары Фиама решат, что с них довольна. Его отвлекли намеренно. Бессмысленный разговор с помощником Блауэра, потом еще более бессмысленный с семьей Блан. Заверение брата Шеннен в том, что он счастлив породниться с Рейвом, совершенно странное событие. Брат Шен никогда не относился с симпатией к охотникам. Ему повезло быть ученым и трудиться в лабораториях бывали. они не играть бутафорские свадьбы и охотиться на истинных. Помолвка, молчаливая, лишённая чувств и эмоций. Шеннен, с вежливой полуулыбкой, её родители, преисполненные показной гордости, родители Рейва, напряжённые куда больше обычного. Он никак не может устоять на месте, топчется, крутит головой, то и дело нервно почесывает бровь. «Ты в порядке?» – шипит Шенн. «Да, разумеется». Он дёргает плечом. «Сделай вид, что...» Она вздыхает и болезненно дергает подбородком, что тебе все это интересно. Потом я постараюсь их отвлечь, и ты уйдешь. От этого шепота все внутри Рейва мучительно сжимается и в то же время ликует. Шеннон идеально, снова идеальная будущая жена, девушка, скорее всего, идеальный друг. Она его поняла без слов и хочет помочь. Жгучая тоска кружит голову, и на одну миллисекунду Рейф засматривается на профиль Шен, размышляя, смог бы полюбить ее В другой жизни и при других обстоятельствах, пожалуй. Ну что, за будущих мистера и миссис Хейс! Широкая улыбка отца Шеннон похожа на оскал победителя. Шен краснеет, а Рейв свободен. К счастью, это последний акт отвратительного спектакля. Шеннон утверждает, что обязана уделить внимание родителям и тащит их в банкетный зал, бросив Рейву на прощание, что они непременно увидятся вечером. Только на выходе из академии отец его ловит за руку, чтобы прошипеть «Что ты творишь, щенок?» Но его уже можно просто послать к черту. Рейф срывается на бег почти сразу. Сердце стучит болезненно, тяжело, тревожно. Нарастает боль Брайт в его груди. А еще появляется жгучая решимость, что сегодня все должно закончиться. Он хочет стать свободным, и точка. Не будет никакой свадьбы и никакой Шеннон Блан. При виде Блауэра, спешащего навстречу, пальцы Рейва сами сжимаются в кулаки, а из горла вырывается крик: Какого хрена Блауэр! стой! Это она с моим отцом! Что? Перед глазами все белеет. За один вечер было пережито слишком много эмоций. И Рейв чувствует себя до тла выгоревшим. Он не причинит ей вреда. Это правда. Это правда. Очень быстро произносит Блауэр, прежде чем выдыхает и улыбается. «Что ты несешь?» «Я шел сюда задержать тебя». Он пожимает плечами, Рейф в бессилии отпускает руки. Якобин Блауэр – уникальный персонаж. Он патологически честен и считает, что правда – лучшее оружие. С ним бессмысленно спорить или бороться. Блауэр – то, что нужно просто пережить. Не думаю, что это надолго, но если хочешь туда прямо сейчас, ударь меня, или вроде того. Скажу, что пытался задержать, но ты оказался коварнее и сильнее. По крайней мере, я сделал все, что мог. Он улыбается, рыв кивает, и из земли тут же вырываются корни, оплетают ноги якобы, а тот хохочет. Не дурно, они на берегу. «Ты худший сын в мире!» – кидает через плечо Рейф. В этот момент он искренне рад, что когда-то подружился с Якобом, а теперь на берег. Из-под ботинок вылетает галька, которой усыпаны дорожки, в ушах стучит. Рейф стремительно приближается к набережной и тут же вспоминает первую встречу с масон. Он тогда догонял ее из последних сил, он очень надеялся, что она не попадется никому на глаза». Девчонка с розовыми глазами, которую приволокли ночью в его дом. Девчонка с длинными, лохматыми волосами. Тощая, упрямая, красивая, странная. Он бежал той ночью и совершенно точно знал одно. Нужно догнать и не дать это сделать другим. Теперь цель стала более ясной и оформленной. Найти и никогда в жизни никого к ней не подпускать. Рейф останавливается на нижней ступеньке, ведущей к берегу от набережной, и находит тонкую фигуру Брайт-масон, стоящую у самой кромки воды с опущенной головой. Никакого Блауэра рядом, она одна. «Брайт?» Не оборачивается. «Эй!» Он бросается к ней, хватает за плечи и разворачивает к себе, сжимает пальцами ее подбородок, тянет вверх. «Он что-то тебе сделал? Что-то плохое? Больно? Угрожал?» «Н -н «Нет». Она мотает головой. «Ничего». «Прости». Шепчет так же напряжённо Рейв. «За что?» Она отрывает взгляд от какого-то конверта, что сжимает в руках, смотрит на Рейва, между бровей залегает складка. «За то, что...» «Не был рядом», «Не танцевал с тобой Нувар», «Не защитил от Блауэра», За то, что помолвлен, за то, что связан с тобой чарами, за то, что чувствовала мою боль на своей шкуре, за то, что, быть может, нам не светит ничего хорошего, за то, что ты тут просто заложница, за то, что я сын твоего тюремщика, за то, что не говорю, как много ты для меня значишь». Блауэр передал мне письмо от отца. «Я думаю, что это единственная причина, по которой Якоб меня пригласил. Якоб!» От этого имени, произнесенного Брайт, Рейва передергивает. Ревность вспыхивает мгновенно. Ей жаль. Она разочарована, что не интересует Блауэра. «Ты расстроена?» Уже насмешливо интересуется Рейв, прежде чем успевает рассудить о случившемся здраво. «Они друг другу ничего не должны. Она может о чем угодно переживать. А Рейв вообще помолвлен, но...» «Только не ревнуй. Прошу тебя, это пошло». Фыркает она. Пауза затягивается, а Брайт раздраженно наблюдает за тем, как Рейф все еще ждет объяснений, на которые в сущности не имеет права. «Нет, мне плевать, по какой причине Якоб меня пригласил». Устало отвечает Брайт. Рейф чувствует себя идиотом, потому что явно сейчас не время для таких вопросов, но его просто выворачивает от переизбытка совершенно неуместных чувств. «Я не прав». Сипла, но с облегчением кивает рейф «Я не должен был». Брайт улыбается ему, видя перед собой совершенно растерянного человека и искренне понимает его боль. «Письмо от отца», — напоминает рейф «Что там? Он в порядке?» «Ты бы узнал первым, если бы он...» «Не думаю. Отец мне больше не доверяет», — отрезает рейф «Окей», — кивает она, вздыхая. «Я еще не открыла». «Хочешь сделать это одна?» Она мотает головой, а Рейф облегченно переводит дух. Без предисловий Брайт вскрывает печать на конверте. На песок падает стеклянный пузырек, на который Брайт сначала смотрит пару секунд, а потом садится на корточки и берет в руки. «Что это?» Она рассматривает стекляшку на свет, взбалтывает. консистенция кажется густой маслянистой пробка крепко запаяна рейф пожимает плечами брайт сжимает пузырек в руке и достает из конверта письмо от отца дорогая скорее всего селвин рассказал тебе о чарах начинает читать она это был единственный доступный мне способ обезопасить тебя что это что значит бормочет рейф «Чары Фиама. По словам Блауэра, ну, и моего отца», — кивает она на письмо, — «это папа сделал с нами. Он так меня обезопасил». «Вот откуда мой отец знал про чары», — восклицает Рейв. «А я-то решил, что он просто гений? Или что вся эта родовая магия? Чары где-то фиксируются, но...» все так просто?» — он усмехается. «Ну, спасибо Блэку Масону. Ты зол?» Она не понимает, были ли слова Рейва сарказмом, поэтому хмурится. «Нет, честно, это так гениально, что я...» «Я рад, что с нами это случилось». «Продолжай читать, пожалуйста». Он сжимает руки Брайт, и она кивает, высвобождается, чтобы удобнее держать письмо. «Я рассчитывал, что быстро найду лекарство и освобожу тебя. Сейчас я понимаю, что все было бессмысленно, но, к сожалению, уже поздно». «Прикладываю страницу из книги о чарах Фиама, чтобы ты разобралась, что с этим делать. Надеюсь, что, по крайней мере, тут я не опоздал». Брайт заглядывает в конверт и достает оттуда мятую, криво оборванную страницу. «Дорогая, я никогда не заслужу прощения. Я никогда не заслужу прощения. Я бросил тебя во враждебной к тебе стране». Брайт стирает слезы со щек. «Я решил будто связать тебя с Хейзом. Хорошая идея. Решил, что найду лекарство, что вылечу всех этих детей. Все обман. От начала и до конца. Но это не оправдывает меня, потому что ты страдала не от рук Ордена. Ты страдала от моих рук. Я один все это устроил, и я просто верю, что ты найдешь способ сбежать. Как ты уже поняла, без меня». Руки Брайт начинают сумасшедше дрожать, и она явно больше не может читать, так что Рейф отнимает у нее письмо, напряженно вглядываясь в неровный почерк Блэка. «Папа?» – сдавленно шепчет она. «В конверте пузырек", продолжает читать Рейф. Это единственная доза антидота к яду, которым отравлен Рейв Хейс. Эксперимент официально провален. История с лекарством и болезнью – большой обман. Никому не верь. Беги. Лечения не будет. Я постараюсь сбежать завтра сам. Подсунь Хейзу антидот и беги. А потом избавься от связывающих вас чар, если, конечно, они вас не победили». «Что он такое пишет?» Голос Брайт срывается, она вцепляется в рубашку Рейва и смотрит на него такими измученными, остекленевшими глазами, что он только качает головой, не в силах хоть как-то успокоить это безумие. Рейв, «Я не знаю, но он хочет, чтобы ты сбежала, и он дал лекарство для меня, чтобы я был жив, и ты сбежала». Он повторяет это снова и снова, будто не верит. «Яд? Антидот?» Почему он так это называет, Рейв? Она не хочет рассуждать, она просто хочет, чтобы кто-то более сильный дал ей готовые ответы. Она устала. Рейф сжимает ее плечи, прижимает к себе, кутает в свое бордовое пальто. Замерзшее тело Брайт жмется к нему, будто само собой. Я не знаю. Прости, малышка, я не знаю. Бормочет Рейв в волосы Брайт. Он выживет? Почему все так странно? Он выживет? Я не знаю. Он думает, что ты меня ненавидишь и хочет, чтобы я спасла тебя и бежала. Бежала. Он бы не попросил о таком, если бы... ты уйдешь со мной? Уйдешь? Она отстраняется и смотрит Рэйву в глаза с такой надеждой, что сказать ей теперь «нет» бесчеловечно, но обещать что-то он не торопится. Он не понимает до конца, что только что произошло. «Брайт». Нет, нет, слышать ничего не хочу. Вот, вот, выпей это и всё. Она тычет ему в руку пузырек, всхлипывает. По лицу струятся слезы, смешиваются с тушью. Ну же, просто выпей и пойдем, сейчас же. Мы мы вытащим отца и сбежим втроём. От этой безумной идеи у Брайт в глазах появляется абсолютно маниакальный блеск. Брайт, он этого не просил. Значит, это не воз Нет. «Я не хочу этого слышать!» «Брайт, мы этого не сделаем!» «По крайней мере, не сейчас!» Рейв отводит в сторону руку с пузырьком и встряхивает Брайт за плечи. «Ты не хочешь?» «Хорошо! Хорошо!» Она несколько раз мелко кивает. «Ты, конечно, имеешь право не бежать со мной!» «Я не должна была требовать!» Она опускает голову. «Просто пообещай, что выпьешь это!» Она просовывает пузырек Рейву в карман и плотно сжимает губы. И «Я все равно не пущу тебя на поиски отца». Очень тихо произносит Рейв, глядя в глаза Брайт с выражением величайшего сожаления. Ему и правда жаль отказывать ей, но одно он точно знает. Она никуда без него и шагу не ступит, даже если его жизнь больше не будет зависеть от таблеток. «Я не понимаю». «И в мой дом за отцом ты не пойдешь. Тебя убьют еще на подъездной дорожке». Но они же знают про чары, знают, что ты и я, что мы связаны. Ну хорошо. Если Стерну Хейзу дорога жизни его единственного сына, допускаю, что тебя просто свяжут и бросят в темницу. Я не понимаю, я запуталась. Она запускает пальцы в волосы. Чш. Он снова пытается обнять подрагивающие плечи Брайт, она отступает. Не понимаю ничего, лекарства не будет, это значит... «Это значит, что твоего отца не отпустят по-хорошему. Но он передал тебе единственную порцию лекарства, потому что... Потому что без нее ты будешь в постоянной опасности из-за Чарфиама. Он хотел, чтобы я сбежала, потому что... Потому что когда Орден поймет, что твой отец бесполезен, его убьют, а тебя ничего не будет защищать». «Ты им будешь уже не нужна, и в лучшем случае останешься жива, пока живы чары Фиама. И, и зная моего отца, лучше умереть, чем попасть в их лапы». «Я в безопасности, пока папа не раскрыл им правду?» «Да, полагаю, что каждая минута на счету». «Но ты меня не отпустишь?» — она щурится. «Ты на их стороне?» «Нет». Он начинает злиться. «Да что ты за человек! Я не отпущу тебя одну! Так бежим со мной! Я не дам тебе лезть в дом за отцом, но уйти без него! Что ты предлагаешь?» — шепчет обезумевшая Брайт. «Я его не брошу, с тобой или без тебя, но и тебя я бросить не могу». Последняя она шепчет совершенно пораженная, сбитая с толку. Она будто удивлена, что не в силах отпустить руку Рейва, и теперь смотрит на собственные пальцы, сжавшие его предплечье так, что на коже остаются красные пятна. «И я не могу тебя бросить. И не собираюсь. Ты от меня никуда не денешься. Ты поняла?» Она испуганно дергается. «Ты поняла?» Голос кажется таким громким, он заполняет собой все пространство до самого горизонта. А Брайт испуганно зажимает руками уши, но Рейф убирает их и упрямо смотрит ей в глаза. Можешь думать, что хочешь. Но я тебя одну не выпущу. И за твоим отцом мы не пойдем. Это самоубийство. Я знаю Стерна Хейза. Я знаю мой дом. Даже когда Стерн в отъезде, весь состав ордена находится в особняке. Сотни защитных заклинаний. Живая изгородь, которая просто набрасывается на чужаков и убивает, не спрашивая цели визита. В дом Хейза попадет только тот, кого Хейз хочет видеть. Даже я бы... «Не сунулся просто так. И я тебя туда не пущу. И твой отец явно написал, что попытается бежать сам. Он не сможет», — качает головой Брайт. «Папа, он... Я тебя не пущу». «Тогда... Но ты же можешь туда попасть? Ты же Хейс! Это твой дом!» Он прикрывает глаза, качает головой. «Рейф! Чш! Я думаю». Обрывает он, потом смотрит на Брайт, хмурится. Не раньше, чем прочту это. И разворачивает страницу из книги про чары, присланную Блэком Масоном. Но если меня там убьют, я не собираюсь рисковать тобой. Да это дом твоего отца! О, ты явно не знакома с этим человеком. И что же, если мы избавимся от чар, ты мне поможешь? Помогу. Правда? Ах, это она, прижав руки к губам. Рейв, я читаю, подожди. Почему ты... Она шепчет это обреченно, потому что уверена, он не ответит честно. «Почему я что?» «Ты помогаешь мне. Это... Ты можешь просто снять чары и... Ты правда не знаешь ответ?» Холодно интересуется он, а Брайт всхлипывает, по щекам катятся крупные слезы. Она задыхается, не знает, что сказать. «Рейф, я же сказал, молчи!» Тихо велит он, бросая на Брайт короткий, незлобный взгляд. Когда обе стороны вырванной страницы прочитаны, Рейф медленно складывает ее и убирает в карман. «Мы избавимся от них? Что там?» — требует Брайт. «А ты этого хочешь?» «Что? О чем ты?» «Все куда проще, чем мы оба думали». Рэй втрёт лоб пальцами и смотрит на небо так, будто готов зарыдать от бессилия, хоть на самом деле это вовсе не так. Проще? Нужно только захотеть. Но... но мы, очевидно, не хотим.